В зеркальной поверхности шара отразилось моё подтешно растянутое лицо. Бомба, Афанасий Степанович. Страшные разрушительные силы. Внутри там есть такая маленькая как кнопочка. Если ее надавить, высвобождается взрыватель. А после этого достаточно любого сотрясения, к примеру, просто уронить шар на каменный пол, и произойдет взрыв, после которого не останется ни вас, ни Линда с его людьми, ни самой часовни. Орлов, впрочем, уцелеет, потому что он вечен, и позднее мы непременно найдем его среди обломков. Вот это вы должны будете объяснить доктору. Скажите, что при малейшем по признаке нечестной игры вы бросите шар на пол. Это единственный аргумент, который на Линда подействует. Так сказать, наш маленький сюрприз. Но бомба не настоящая, догадался я. Уверяю вас, самое что ни на есть... Настоящее. Заряд состоит из гремучей смеси, изобретённой химиками императорской минно-артиллерийской лаборатории. Комиссия главного артиллерийского управления не одобрила смесь из-за ее чрезмерной взрывоопасности. Если вас станут обыскивать при посадке в карету, вы скажете, что шар это футляр для Орлова, и открывать его ни в коем случае не позволить. Заявите, что иначе поездка отменяется. Впрочем, если за вами приедет тот же самый безмолвный кучер Дискуссия мало вероятна. Ирас Петрович взял в руки шар, поддел ногтем едва заметную крышечку. Орлов и в самом деле хранится внутри, в верхнем отделении сферы. Вынимая камень, чтобы передать его для проверки, вы нажмете вот сюда, и тем самым задействуете механизм. В карете этого ни в коем случае не делайте, иначе от тряски может произойти взрыв. А уже нажав кнопку, вы сообщите Линду или его людям о том, что это за игрушка. Я заглянул внутрь шара. В круглой выемке, поблескивая голубоватым неярким светом, лежала бесценная реликвия дома Романовых. Вблизи чудесный камень показался мне похожим на резную хрустальную ручку, вроде тех, которыми украшен комод в гардеробной великой княгини. Честно говоря, гораздо большее впечатление на меня произвела красная металлическая кнопочка. Почти незаметная на фоне алого бархата, вытерев пот со лба, я посмотрел на Эмилию. При неудачном обороте дела или же если я совершу оплошность, мы погибнем вместе, и куски наших тел перемешаются. Она спокойно кивнула мне, словно говоря: "Ничего, я в вас верю, и все непременно закончится благополучно". "Но «Ну что дальше?" спросил я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 планом, но может произойти все, что угодно. А ведь вы имели дома и к тому же не являетесь российской подданной. Пусть риск это ничего. Нужно спасать маленький принц, с величавым достоинством сказала мадмоазель. Но мы, я и мисс Хезюкин будем больше спокойны, если знать, какой еще сюрприз вы придумали. Вандалин осторожно закрыл золотую крышку. И голубоватое сияние, мерцавшее над столом, погасло. Лучше вам этого не знать. Это должно быть неожиданностью и для вас до да, двоих, иначе дело может сорваться. Странное дело. Оказавшись вдвоем в темной, наглухо закрытой от внешнего мира карете, на долгое время не произносили ни слова. Я прислушивался к ровному дыханию мадемуазели со временем, когда глаза свыклись с мраком,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 Первый этап операции прошел гладко, как говорят в народе, без сучка и занозинки. Мы с Матбазель не простояли в храме и пяти минут, как некий мальчишка, по виду из обычных попрошаек, что вечно толкутся на паперке, протянул мне записку, еще и пришлось дать поршивцу 5 альтынных из собственных денег. Прижавшись друг к другу плечами, мы развернули листок и опять ощутил легкий аромат графа Эссекса и прочли одну коротенькую строчку. Л'église de Ilia Prorok. Церковь Ильи Пророка. Я не знал, где это, но мадемуазель, успевшая в доскональности изучить все окрестные улицы и переулки, уверенно повела меня за собой. Через несколько минут мы были уже возле небольшой церковки, а у соседнего дома ожидала черная карета с занавешенными окнами, весьма похожая на то, что я видел неделю назад, хоть и не поручусь, что та самая.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 Потому что я так и не придумал, с чего начать. Странно, сказала она, когда на повороте карету качнула, и мы дотронулись друг до друга плечами. Странно, что сегодня он меня не обласкал. Что? удивился я. как это? Парк сессияне? А, обыскал. Да, спасибо. Странно, что не обыскал. Обычно обыскал. Если знать, можно было спрятать в панталон маленький пистолет. Я позволил себе наклониться к её уху и шепнуть: "У нас есть оружие получше". И похлопал рукой по бомбе. "Осторожно!" ойкнула мадмозель. "Я боюсь". Всё-таки женщины есть женщина, даже такая смелая. "Ничего", успокоил ее я. "Пока взрыватель не включен, бояться нечего". Я всё думаю про второй сюрприз месье Фондорина. Вдруг заговорила мадмуазель по-французски, и её голос дрогнул. Не состоит ли он в том, что бомба взорвется в любом случае, разнеся на куски и нас, и доктора Линда, и его высочество? А камень потом, как и сказал месье Фондорин, подберутся и диабломков.